«Ох, видно, конец миру приходит», — говорила у камина госпожа Дюжункуа на ухо госпожа Шантеро. «Эта тварь совсем околдовала несчастного графа. А помните, какой он был набожный, благородный? Он, кажется, скоро разорится» продолжала госпожа Шантеро. «У мужа моего был в руках вексель, подписанный им. Он окончательно поселился в отеле улицы Вилье. Весь Париж об этом говорит. Сохрани меня, Бог, оправдывать Сабину. Но согласитесь, что он много виноват перед нею, «И если она бросает деньги в окно, то-то и есть, что она не одни деньги бросает в окно», — перебила собеседница. «Ну да вдвоем, действуя каждый со своей стороны, они скорее покончат с собою. А конец им, милая, один — лужа грязи» в которой они утонут. Но их перебил мягкий голос. То был голос Вено, который незаметно подкрался и уселся позади их. — Зачем отчаиваться? — проговорил он тихо, наклоняясь к ним. — Бог нередко являет свою силу когда нам кажется, что всё погибло. Со своей стороны он с невозмутимым спокойствием присутствовал при разложении этого семейства, в котором он когда-то царил всевластно. После своей поездки в Фондет он представлял безумию распространяться — так как ясно сознавал свое бессилие бороться с ним. Он на все смотрел сквозь пальцы, на вешенную страсть графа Кнана, на непрерывное пребывание Фошри возле графини, даже на брак Эстелис де Гене. Все это казалось ему неважным. И он держался еще более вкратчиво и таинственно, чем обыкновенно, в душе имея мысль прибрать к рукам и вновь основывающуюся семью и распадавшуюся. Он знал, что именно крайности распутства приводят к крайностям благочестия, он не сомневался, что час провидения настанет. «Друг наш», — продолжал он вполголоса, полголоса, «по-прежнему проникнут наилучшими религиозными чувствами. Я еще недавно, к великому моему утешению, «Имел случай в том убедиться». «Ну, если это так, — заметила госпожа Дюжунква, — «то ему прежде следовало бы примириться с женой?» «Конечно. И я надеюсь, что это примирение вскоре состоится». Тут обе старушки пристали к нему с расспросами, — Но он снова напустил на себя вид глубочайшего смирения и сказал, что надо предоставить действовать божественной благодати. Все его желания ограничиваются тем, чтобы избегнуть открытого соблазна, устроив сближение между графом и графинью. Религия мирится со многими слабостями, лишь бы приличия были соблюдены. — Но вам бы следовало помешать, замужествуя Стелли с этим искателем приключений, — заметила госпожа Дюжон-Куа. Старичок принял глубоко изумленный вид. — Вы ошибаетесь, — проговорил он Господин Дагене — прекраснейший человек мне известно его воззрение он хочет загладить ошибки своей молодости будь уверены Этель возвратит его на путь истины Этель пренебрежительно заметила госпожа Шантеро Где это бедняжка едва ли способна проявить свою собственную волю, в чем бы ты ни было. Она так бесцветна. Мнение это заставило улыбнуться господина Вино. Впрочем, он не стал распространяться насчет характера новобрачной. Зажмурив глаза... Как бы для того, чтобы удобнее отрешиться от всех впечатлений окружающего, он снова спрятался в своем уголку за пышными юбками. Госпожа Гюгон сидела тут неподалеку, усталая и рассеянная. До слуха ее долетало несколько фраз — из вышеприведенного разговора, и она заметила со своим обычным добродушным видом, обращаясь к маркизу Швару, который в эту минуту подошёл с ней поздороваться. «Эти дамы слишком строги. Жизнь — такое нерадостное дело для всех, не правда ли, друг мой?» Приходится многое прощать другим, если мы хотим со своей стороны заслужить прощение. Маркиз простоял несколько минут в смущении, недоумевая, уж не заключается ли в ее словах намек на его счет. Но у доброй старушки была такая печальная улыбка, что он тотчас же оправился и отвечал: "Нет. Есть проступки, для которых прощение не существует. Именно подобная снисходительность и доводит общество до погибели". Между тем бал Оживился еще более. Оркестр заиграл новую кадриль, и пол гостиной слегка сотрясался под напором танцующих, как будто и сам старый дом был увлечен движением бала. Временами на бледном фоне голов, целивавшихся в одну массу, выступало женское лицо — со сверкающими глазами, с полураскрытыми губами и уносимое вихрем танца отражал яркий свет люстры на своей атласной белизне. Госпожа Дюжункуа находила все это до крайности нелепым. С какой стати натискивать 500 человек в помещении, где едва найдется место для двухсот. Уж в таком случае не лучше ли было бы просто подписать свадебный договор на Карусельской площади? «Вот они, новые-то нравы», — замечала госпожа Шантеро. «В прежние времена подобные торжества происходили чисто семейным образом». А теперь нам непременно давку подавай, хоть вся улица в ходи милости просим. Без этой толкотни вечер покажется скучным. Выставляют на показ неприличную роскошь, Зазывают к себе подонки Парижа. Что же удивляться после этого, если подобная неряшливость отношений выносит гниль и разложение в семейный быт?